Дэн Кеннеди ⁇ жесткие продажи ⁇ Заставьте людей покупать при любых обстоятельствах. Прослушав эту аудиокнигу, вы приобретете иммунитет против НЕТ, и ни один покупатель уже не сможет вам отказать. Научитесь продавать по цене в 300 или 600% против известных конкурентов, активно рекламирующих товар дешевле. Раз и навсегда покончите с поиском клиентов. Прежняя экономика рассыпалась в труху, навсегда. Она не возродится. Какие-то из проверенных и надежных бизнес-стратегий послужат и впредь, они стали даже ценнее, чем прежде. Но их следует сочетать с новыми, более сложными и строгими методами, отвечающими новой экономической действительности и психологии новых потребителей. Добро пожаловать в новую экономику! Вообще-то нам следовало это предвидеть. Проблема. У нас кошмарный переизбыток продавцов и товаров. Одни и те же магазины через каждые несколько километров. Старбакс, как о нем шутят, разросся до того, что открывает новое кафе в мужских туалетах уже действующих. Безликие, однообразные, неотличимые друг от друга сетевые универмаги. Сетевые рестораны дверь в дверь, похожие как близнецы. Этих клонов намного, намного больше, чем может выдержать рынок. Коллапс гарантирован. Проблема. У нас слишком много пересекающихся брендов. Зачем вообще придумали грузовички Cadillac, когда давно уже есть Chevrolet и GMC? Чем, кроме стремления навечно сохранить рабочие места, зафиксированные в коллективном договоре, можно оправдать одновременное существование Пантиака, Buick, Chevrolet, Cadillac и GMC? И это касается далеко не только General Motors. Многие подвержены тому же греху. Похоже, каждый так и норовит залезть в чужую песочницу и себе же во вред поступиться с собственной индивидуальностью. Starbucks завел у себя сэндвичи с сыром, яйцом и мясом, которые убили кофейный аромат в заведениях. А McDonald's решил добавить в меню латте и другие изысканные виды кофе. Subway решил печь пиццу, а Domino's пиццы делать сабвейвские сэндвичи. Аптека на углу теперь торгует одеждой и садовой мебелью, а Уолмарт – айфонами. Полная неразбериха, нужно навести порядок. Проблема. У нас слишком много вещей. Сколько машин, телевизоров, компьютеров, игр, новых кухонных гарнитуров, садовых беседок, может потребить индивид, пока они не станут ему поперек горла. Кризис родился и вырос прежде всего из-за проблем спроса. Проблема. Хуже всего, что к чертям собачьим полетели продажи и сервис, поскольку расплодившиеся доступные жирные кредиты и последний мыльный пузырь, теоретически бесконечный рост доходов от недвижимости, при котором дома это уже не инвестиции, а просто банкоматы, слишком многим бизнесам позволили продавать кое-как, держать ленивых и негодных продажников, раздувать штаты, руководить левой пяткой, чудовищно обслуживать клиентов и при этом процветать или хотя бы создавать видимость процветания. И по сути потребитель лишь порадовался хорошему предлогу не покупать, остаться дома и наказать нерадивых продавцов. Представьте себе огромный рыхлый мешок шпагата с торчащими во все стороны хвостами. Тут без разницы за какой потянуть, весь моток, а по сути просто груда шпагата рухнет, рассыплется и завалит все кругом. Это и случилось с экономикой. И на самом деле важно, виновата ли море субстандартных ипотечных кредитов, неплатежеспособным и недобросовестным заемщикам, выданных под раздутые капиталы и без оглядки на то, сможет ли заемщик рассчитаться, а потом изобретательно увязанных в инвестиционные пакеты, или последней каплей стали резко взлетевшие цены на бензин, или сказалось давление без счету расплодившихся плохо регулируемых хедж-фондов, или стремительное сокращение рабочих мест у станка, уплывших в другие страны, или любая другая проблема. За какой конец не потяни, моток рассыплется неизбежно. А уж когда тянут одновременно за несколько и в разные стороны... Кстати говоря, ипотечный пузырь был виден задолго до того, как он лопнул. Джон Телботт, специалист по экономике недвижимости и бывший вице-президент Голдман Сакс, в своей выдающейся книге «Надвигающийся крах рынка недвижимости» еще в 2003 году удивительно точно предсказал и коллапс ипотечного рынка, и обвал цен, И этим помог мне сберечь кое-какие деньги. Начиная с 2004 года постоянно выходили аргументированные статьи на эту тему. Например, 26 июля 2004 года в Financial Times появилась статья «Вечеринка окончена. Строительный бум гасит огни», в которой говорилось, что «экзотическим применением ипотечных кредитов скоро придет конец». Надо было понимать, к чему идет дело. И некоторые понимали. Я начал всерьез предсказывать кризис 2007 2008 годов в 2004 году в своей рассылке Маркетинговые письма без дураков и в других публикациях. Нынешние потрясения обнаружили крайнюю и всепроникающую порочность, изъяны и уязвимости и чудовищную неумеренность нашей социально-экономической, финансовой и политической системы. Все это какое-то время удавалось заклеивать обоями, но как бывает с невыявленной болезнью, Дело все ухудшалось, пока, наконец, не разразился чудовищный кризис. Мне-то такое Родео не впервой. Свои первые бизнесы я строил при Джимми Картере, когда был экономический спад, дефицит кредитов, двузначные кредитные проценты и показатели инфляции и безработицы, нехватка бензина и очереди на заправках. Всего этого можно было избежать, но все это приходит снова. Того, кто впервые видит такое своими глазами, охватывают страх и растерянность. Но это не первый и не последний раз, когда через потрясения и невзгоды на смену старой экономики приходит новое. От большого кризиса к новой экономике. Для тех, кто повел себя отважно, творчески, умно и ответственно, новая экономика открывает новые, великие и чудесные возможности. Эти возможности стали разнообразнее и доступнее и как никогда прежде помогают быстро разбогатеть. Строго по Дарвину популяции поредеют, слабых съедят, а сильные, перешагивая обглоданные скелеты, двинутся к лучшей жизни. Каждый сам выбирает упасть и быть затоптанным или двигаться вперед, причем быстро, поскольку только того, кто движется вперед и не затопчут. Когда-то щедрая и благодушная, экономика разозлилась и никого больше не щадит, игра пошла по жестким правилам. Возникли новые возможности, они накладывают свои требования, а есть еще вечные, проверенные временем, безотказные принципы успеха, забытые, заброшенные и оставленные нынешними бизнесменами. Этим принципам нужно вернуть главенство и руководящую роль. Книга «Жесткие продажи» в новой экономике и ее сестра «Успех жесткого бизнеса в новой экономике» как раз обо всем этом. О новых возможностях, новых требованиях и забытых принципах, которые нужно вспомнить. Позвольте бегло очертить, чего потребует складывающаяся сейчас новая экономика от профессиональных продажников. Вот она, новая реальность. Первое. Вся власть переходит к потребителю, и он это прекрасно понимает. Второе. Терпимость потребителя к заурядному, будь то товары, услуги, умения, опыт, к банальному и посредственному, и уж, конечно, к некомпетентности равна нулю. Третье. Деньги будут тратиться более осмысленно, и доставаться они будут только продажникам, особо отличившимся широтой познаний и умений, подготовкой, дисциплиной и проницательностью осторожный потребитель стремящийся тратить разумно и ответственно не купит пока не изучит вас и не решит что вы достойны доверия а оценивать он будет придирчиво четвертое вам придется честно заслужить право на заинтересованность и поддержку потребителя предложив ему оптимально подходящие нестандартные и даже подогнанные под него товары услуги и сделки сегодня покупатель имеет и прекрасно осознает возможности власть требовать продукт, созданный специально для него, точно под его запросы, нужды, желания. Люди больше не спешат царить деньгами и не станут покупать все, что вам заблагорассудится выставить на продажу.